В давние-давние времена, когда природа еще была девственной, женское начало было под покровительством Луны. Начала она. Могущественное светило притягивало к себе всю земную воду. Океаны, моря и даже человеческая кровь были в его власти. Раз в месяц, когда на небо восходила полная Луна, ее небывалая сила — прорывало женские плотины. И все они, как одна, отдавали природе свою кровь. И только еще нерожденные младенцы могли соперничать с мощью Луны. Если младенчик был слаб, то Луна вытягивала и его, порой убивая этим будущую мать. Но мало кто знает, что в это время отворялись и другие затворы. Для тех, Кто имел дар власти над черной энергией, это был главный день месяца. В отличие от белой энергии, черной мы можем завладеть только в полнолуние. В этот день сестры взбирались на самый высокий холм или гору, чтобы приблизиться к ночному светилу. И там они насыщались темными силами. Теперь ты понимаешь, почему среди нас нет братьев? спросила знахарка, и сама же ответила. «Потому что природа не дала им способности накапливать черную энергию, и в отличие от нас они могут управлять только белой». «А как же история про ведьмаков?» возразила Ника. «Это всего лишь выдумки мужчин, пытающихся потешить задетое самолюбие. А теперь слушай внимательно», продолжала свой рассказ Матрена. Только девушки, познавшие первое полнолунное кровотечение, посвящаются в сестры. И это единственное время, когда скрытая в них сила может быть разбужена. Упустишь его, и мир никогда не узнает новой сестры. А как посвящают в сестры? Донесся до матрёны зачарованный шепот. Одного глоточка крови взрослой виду недостаточно. чтобы отворить заточенную в новой сестре силу. Бр! скроила рожицу Ника. «Но иногда среди нас появляются сестры, сила которых отворена с самого рождения!» — улыбнулась ее реакция старуха. «Их кровь, как губка, впитывает черную энергию, не подчиняясь законам Луны. Это дает им небывалую власть над злой энергией. но они платят за это самым дорогим. Избыток черной энергии разрушает их изнутри. К великому сожалению, они уходят от нас слишком рано. Почти неслышно произнесла Матрена. В доме повисла тишина, и лишь сверчок за печкой пытался перекричать потрескивающие в печи поленья. Ника покосилась на знахарку. Та смотрела куда-то вдаль отсутствующим взглядом. Кончики ее выцвивших ресниц Мелко дрожали. «Но мы верим, что именно эти сестры смогут совершить великую миссию!» Вдруг очнулась старуха. «Какую миссию?» — заинтересовалась Ника. «Начало обед!» — слезая с палате, приказала Матрена. Но после еды уставшая девушка уснула, так и не услышав ответ на свой вопрос. Погружаясь в царство Морфея, она думала об избранных сестрах. Судьба уготовила им яркую, но короткую жизнь. Их особенная кровь дарила им могущество, но одновременно отнимала здоровье. «Интересно, что по этому поводу сказала бы современная наука?» – размышляла Ника и не заметила, как заснула. Если бы ученые только знали об исключительных способностях викианских сестер, то они открыли бы для себя много любопытного. Биохимики бы нашли в крови колдуни неизвестный белок, с интересными свойствами. Этот белок был способен разворачиваться в ответ на смену гормонального фона, связанного с началом женского месячного цикла. Генетики бы обнаружили уникальный ген, отвечающий за производство этого белка. В дочерях викианских сестер они бы обнаружили этот ген спящим до тех пор, пока не случался первый гормональный сдвиг. В этот короткий период ген мог быть разбужен белком, который он и должен был впоследствии делать. поэтому только получение этого белка извне могло активировать его собственную выработку. На этом бы научные изыскания, скорее всего, и закончились бы. И лишь настоящие экстрасенсы смогли бы определить, что в развернутом состоянии этот неизвестный науке белок мог излучать или поглощать негативную энергию человеческих эмоций. Поправляющаяся Ника спала и не знала, какой особенный белок плавает по ее сосудам. Она даже не догадывалась, что наследственный дефект ее легких притягивал к себе этот белок. Прилипая к ее генетически измененным клеткам, белок викианских сестер разворачивался и навсегда терял возможность свернуться обратно. Таким образом, ее легкие превращались в природную ловушку для черной энергии. Она мирно посапывала, не подозревая, что когда ее кровь бурлит от ярости, накопленная энергия выбрасывается через легкие, и беда тому, кто в этот момент попадется на пути. Проснулась она, когда за окном уже стемнело, и наступало время зловонных процедур. Стойко выдержав неприятное лечение, Ника лежала на саднящей спине и с наслаждением вдыхала мятный аромат, наполнявший дом. «Вы? Ой, ты? Не сказала мне, что это за миссия такая?» Вдруг вспомнила она. «Все по порядку», — лениво произнесла уставшая Матрена. «С незапамятных времен». Существовали племена, знавшие, как подчинить энергию человеческих эмоций. Поначалу они держались вместе. Населяя сердце африканского континента, эти первобытные жрицы управляли потоками невидимой энергии, как доброй, так и злой. Но жестокий закон джунглей вытеснил тех, кто проповедовал добро на окраины древнего мира. Попав в суровые условия северных широт, выживали только те, кто умел помочь другому и объединиться перед лицом холодов и необходимостью добывать пропитание. Именно поэтому жрицы гонимых племен не утратили способность управлять белой энергией. Оставшиеся же воинственные племена не были обременены никакими заботами в джунглях, которые плодоносили круглый год. Предшественницы будущего черного сестринства, как саранча, Уничтожали все съедобное вокруг и нападали на соседние племена, вытесняя их с плодородных участков. Доброй белой энергии не было места в их жестоком мире, и с веками черные сестры потеряли власть над ней. Зато они в совершенстве овладели управлением гигантских потоков губительной энергии, превратив ее в свою грозную силу. Шли века, наша планета расцветала. И только место, где вращались потоки черной энергии, чахло и усыхало. Тысячелетние завихрения губительной энергии изменили природу под собой и образовали загадочный глаз Африки с бескрайней пустыней вокруг. А что это за глаз такой? прервала ее девушка. Это огромные безжизненные кольца земной породы в Сахаре. Об их существовании. До недавних пор знали только посвященные. Кольца эти так огромны, что их нельзя распознать даже с птичьего полета. И лишь из космоса человечество смогло впервые увидеть глаз Африки. Так вот, — продолжила Матрена, — шли века, менялась природа, менялись люди, возникали новые расы, а вместе с ними и новые виды белой и черной энергии. Под воздействием многих поколений ведуней, шаманов и жриц, энергия постоянно видоизменялась. И вот настало время, когда энергии одной части света стали настолько отличаться от другой, что ведуньем одного континента энергия другого стала неподвластна. С тех самых пор наш мир раскололся на две независимые силы – Вуду и Вики. Но однажды баланс этих сил был нарушен. Французские колонизаторы даже не ведали, какие катастрофические последствия вызовет завоевание ими Гаити. Ввоз туда рабов из Западной Африки стал роковой ошибкой. Представительницы Черного континента основали на Гаити новый центр темных сил. По злой воле рока... Этот остров оказался на пути огромного поднебесного потока воздуха, текущего по направлению к Старому Свету. Теперь огромное расстояние между викианскими и черными сестрами перестало быть помехой. С помощью поднебесной струи черные сестры начали посылать через океан свою губительную энергию. Начиная на Гаити, она перемешивается с ветрами Сопровождающими Гольфстрим и летит к Матушке Европе. Иногда злая энергия выпадает из струи и несет несчастье, оказавшимся поблизости мореплавателям. Многие корабли сгинули в водах, простирающихся к северу от Гаити. И ты наверняка знаешь название этого проклятого места. Я не очень-то сильна в географии, смутилась Ника. А вот это зря! Пожурил ее Матрена. Теперь тебе придется подналечь на этот предмет, а особенно на поведение сезонных ветров. Хорошо, хорошо, занервничала девушка. Но то как же называется это место? Бермудский треугольник. И не останавливаясь, знахарка продолжила. Основная же часть враждебной энергии долетает до старого света и помогает черным сестрам творит свои темные дела. Природа их энергии такова, что нам не дано управлять ею. Когда-нибудь они вытеснят всю подвластную нам энергию, и тогда наступят мрачные времена. Векианство доживает свой век, и спасения не видно. И что, нет никакой надежды? С открытием Америки мы думали, что она появилась. На одном дыхании ответила старуха. как будто предвидя вопрос. Лучшие из наших сестер были среди первых переселенцев. Наше сестринство разрасталось в новых землях и уже начинало преуспевать в обуздании темных сил чужой природы. Почувствовав опасность, черные сестры вторглись на юг молодого государства и облюбовали уютный городок, Новый Орлеан, того, что они превратили Некогда цветущий остров Гаити, бескрайнюю пустошь, им показалось мало. Перемещение черных сестер в Новый Орлеан ознаменовалось пожаром, который возник от упавшей с алтаря свечи и уничтожил весь город. Предупреждение Всевышнего не было услышано, и отстроенный заново город уже был в полной власти последователей Вуду. Вскоре они покрыли своими щупальцами весь материк, помутили разум первопроходцев и разожгли печально известную охоту на ведьм. Почти все наши сестры погибли в те страшные времена, а вместе с ними умерла и наша надежда на спасение. С тех пор еще немало храбрых сестер отправлялось в новый свет. Они пытались постичь природу враждебной энергии и учились владеть ею. Многие из них исчезли без следа, а те, кто сумел вернуться, навсегда потеряли свою силу и покинули наше сестринство. Мы надеемся, что терпение Господне не безгранично и что скоро этот рассадник черных сил будет смыть с лица земли океаном. что хоть как-то приостановит их шествие к мировому господству. Ника слушала рассказ старухи, как детскую сказку, и все ждала счастливого конца, но он никак не наступал. «Ну так кто же в конце концов победил черных сестер?» — нетерпеливо спросила она. «До победы еще, ой, как не близко, детка!» — невесело произнесла Матрена. «Пока мы можем только защищаться». В далеком-далеком будущем, когда магнитные полюса Земли поменяются местами, и гольфстрим потечет вспять, мы сможем восстановить равновесие сил. Но, боюсь, к тому времени будет слишком поздно. Если верить предсказаниям черного монаха, то нам осталось чуть меньше столетия. Еще в средние века этот провидец предупредил наших сестер. По его предвидению, последняя четверть будущего столетия станет решающей. Смогут ли выходцы из Африки захватить весь мир и поднять черное знамя сатаны? Теперь зависит только от нас. Такая мрачная перспектива не устраивала Нику. Не переживай, успокоила она матрёну. Сестры что-нибудь обязательно придумают и найдут пути к спасению. Я думаю. что мы уже нашли, — многозначительно произнесла старуха. — А пока нам надо тебя поставить на ноги. Теперь твое здоровье принадлежит не только тебе. Засыпая, Ника заново переживала услышанную историю. Совсем как в детстве, после просмотра очередной сказки, она проигрывала в голове полюбившиеся моменты. Девушка представляла себя бесстрашной сестрой, вступающей на незнакомый враждебный берег. только она не собиралась исчезать бесследно она будет победительницей не зря же меня зовут вероника улыбалась она в полудреме вспоминая как впервые узнала что у греков ее имя означает несущая победу следующий день не принес сюрпризов те же процедуры те же долгие рассказы о противостоянии с черными сестрами наводнившими европу когда Матрёна замечала что ее подопечная начинает слушать в полухо Она неожиданно меняла направление рассказа. Вот и сейчас она резко повысила голос. Тебе необходимо скрывать свои способности, чтобы не выдать себя черным сестрам, осевшим тут. Они не могут управлять нашей энергией, но прекрасно чувствуют ее всплески. Надеюсь, что твой недавний выброс заметила только я. Место у нас тихое и неприметное. Но в городе бы тебя уже съели с потрохами. Сама говорит, что они не могут использовать нашу энергию? Не на шутку перепугалась Ника. Значит, и навредить никому не могут. Ты за них не беспокойся. Наша природа уже достаточно насыщена их собственной энергией. Поэтому сиди тише воды, ниже травы, строго наказала Матрена. Вскоре тема рассказа опять сменилась. Матрена предрекала Нике будущую встречу с надежным спутником, добрым и заботливым юношей, с которым они вместе пойдут по жизни, в любви и счастье. Он всегда будет рядом и в радостях, и в решениях. Будет ее надеждой и опорой, и никогда не оставит ее. Именно с таким помощником она победит свой недуг и добьется успеха в ее нелегкой миссии. Ника не стала снова спрашивать о своем предназначении. Да и не это сейчас занимало ее. Она мечтала о своем суженом. Впервые за последние дни она спала без мучительных хрипов. Дыхание ее было ровным и спокойным. Ей снились цветные сны, и сердце замирало от истомы.